Глава 68. На двери Блю-Блю Blue свисела табличка закрыта. Джейн в отчаянии прижалась ладонями к стеклянной двери. Она не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела такую табличку на двери кафе. За собственной глупости она совершенно напрасно вымокла до нитки. Опустив руки, она ругнулась. «Так тебе и надо. Она поедет домой и примет душ. Если только вода в ее квартире будет идти больше двух минут и 27 секунд». «Двух минут двадцати секунд недостаточно, чтобы согреться, но достаточно, чтобы разозлиться». Повернувшись, она пошла к машине. «Джейн!» Дверь распахнулась. На Томе была белая футболка с длинным рукавом и джинсы. Он казался совершенно сухим, теплым и восхитительным. В ее сознании Том всегда ассоциировался с хорошим кофе и хорошей едой, так что при одном взгляде на него у Джейн, как у собаки Павлова, выделялась слюна. «У тебя закрыто». Уныло проговорила Джейн, «Ты никогда прежде не закрывался». Том положил сухую ладонь на мокрое плечо Джейна и втащил ее внутрь. «Для тебя открыто». Джейн оглядела себя. Туфли у нее совершенно вымокли, при ходьбе они издавали хлюпающие звуки. Вода скатывалась с ее лица ручьями, как потоки слез. «Извини», — сказала она, — «у меня не осталось зонтика, и я подумала, если побегу быстро... О, не беспокойся на этот счет». Такое случается постоянно. Ради моего кофе люди проходят сквозь огонь и воду. Пойдем, я дам тебе сухую одежду. Я решила закрыть кафе и посмотреть телек. Уже несколько часов нет посетителей. Где мой парень Зигги? Он у мамы с папой. А я поеду на школьный вечер викторин, сказала Джейн. Вечер бурного веселья. Возможно, так и будет, заметил Том. Родители школы Пиреви не прочь пропустить по стаканчику. Знаешь, я тоже. Мадлен посадит меня за ваш стол. Оставляя мокрые следы, Джейн прошла за ним через кафе к двери с табличкой «Частное помещение». Она знала, что Том живет в задней части кафе, но никогда не входила в эту дверь. О, -о, -о! выдохнула она, когда Том открыл перед ней дверь. Классно. Да? – сказал Том. Тебе очень повезло. Оглядевшись по сторонам, она увидела, что его квартира-студия продолжение кафе. Те же полированные полы, и белые шероховатые стены, полки с книгами. К стене были. Представленные доски для серфинга и гитара. Рядом этажерка с компакт-дисками и стереосистема. «Не могу поверить», — сказала Джейн. «Что такое?» — спросил Том. «Ты увлекаешься пазлами?» — указала она на неоконченный пазл. Джейн взглянула на коробку. На ней была черно-белая фотография Парижа, военного времени, состоящая из двух тысяч фрагментов. «Мы составляем пазлы», — сообщила Джейн. «Моя семья...» Мы на этом помешались. Я люблю, чтобы у меня всегда был один в работе объяснил Том. Это настраивает на своего рода медитацию. Точно, согласилась Джейн. Знаешь что? Я дам тебе одежду и накормлю супом из тыквы, а ты поможешь мне с пазлом. Предложил Том. Он достал из ящика какие-то спортивные штаны и толстовку с капюшоном. Джейн пошла в ванную, сняла с себя мокрую одежду и белье тоже и положила все в раковину. Одежду, которую ей дал Том, пахло им и блю-блюзом. Я чувствую себя Чарли Чаплином, сказала она. Рукава были чересчур длинными, а штаны приходилось подтягивать, чтобы не свалились. Вот так. Том аккуратно закатал ей рукава. Джейн подчинилась, как ребенок. Она была непостижимо счастлива. Они и заботились. Она села за стол, и Том принес ей чашки с тыквенным супом со сметаной и хлеб с маслом. У меня такое чувство, будто ты все время меня кормишь, сказала Джейн. Тебе надо подкрепиться. Заявил Том, угощайся. Она зачерпнула полную ложку вкусного душистого супа. «А я знаю, что в тебе изменилось», — воскликнул вдруг Том. «Ты постриглась и выглядишь классно!» Джейн рассмеялась. «По дороге сюда я думала, Гей сразу заметит, что я постриглась». Она взяла фрагмент пазла и отыскала для него место. У нее было ощущение, что она дома, ест и собирает пазл. «Извини, знаю, это ужасный штамп». «Хм!» — хмыкнул Том. «Что?» — переспросила Джейн, подняв на него глаза. «Это должно встать сюда, смотри. Это угол танка. Суп просто бесподобный. Почему ты не включишь его в меню?» «Я не гей», — произнес Том. «Да, гей?» — весело сказала Джейн. «Она подумала, он неудачно шутит». «Нет», — повторил Том. «Нет, не гей». «Что?» «Знаю, я составляю пазлы и готовлю бесподобный тыквенный суп, но я нормальный человек!» о -о -о -о", воскликнула Джейн, почувствовав, что краснеет. «Я думала...» «Да нет, я не думала, я знала...» «Откуда я знала?» «А кто-то мне сказал...» «Мадлен сказала, еще давно!» «Но я это помню!» «Она рассказала мне целую историю о том, как ты порвался своим бойфрендом и очень переживал, все время плакал и катался на доске!» Том ухмыльнулся. «Тома Брайан!» Мадлен говорила о нем. «Тома Брайан? Механик по кузовным работам?» Крупный и дородный Тома Брайан носил черную густую бороду. Два Тома настолько отличались друг от друга, что никогда не ассоциировались у Джейн с одним именем. Это вполне объяснимо, заметил Том. Вероятнее предположить, что гей — это Том бариста, а не Том — дородный механик по кузовным работам. Сейчас он, кстати, вполне счастлив... «Влюбился в кого-то еще». «Ха!» — в раздумье произнесла Джейн. «Его квитанции пахли довольно приятно». Том фыркнул. «Надеюсь, я тебя... Э, не обидела?» Когда Джейн переодевалась в ванной, она не плотно закрыла дверь, а оставила ее приоткрытой, как если бы Том был ее подружкой, и они могли разговаривать. А сейчас на ней не было белья. Она разговаривала с ним так свободно, она всегда чувствовала себя с ним свободно. Знай она, что он гетеросексуал, то вела бы себя более сдержанно. Она не стыдилась влечения к нему, потому что считала его геем. Конечно, нет, — отозвался Том. Их глаза встретились. Его лицо, такое родное и хорошо знакомое, после нескольких месяцев общения вдруг показалось ей чужим. Он покраснел. Они оба сидели красные. У нее похолодело в животе, как бывает перед спуском с американских горок. О, горе мне! «По-моему, этот фрагмент станет в тот угол», — сказал Том. Джейн взглянула на фрагмент пазла и вставила его на место. «Может быть, дрожь в пальцах сойдет за неловкость?» «Ты прав», — сказала она. Кэрол. Я видела, как Джейн на вечеринке, скажем так, интимно разговаривает с одним из папаш. Они сидели рядом, и я уверен, он положил руку ей на колено. «Честно говоря, меня это немного шокировало». Габриэль, а это был не папаша, а Том, бариста. -то. И он гей.